Глава первая. Пышное белоснежное платье, украшенное маленькими сверкающими на солнце жемчужинами, сидело просто идеально, подчеркивало изгиб талии, превращая меня в настоящую принцессу. Я несмело перебирала симпатичные кружева на кромке юбки, гладила атласный поясок, на ногах красовались туфли на высоком каблуке в цвет платья. Светлые волосы аккуратной волной Уложенные на моем плече, губы переливались персиковым оттенком, а подкрученные ресницы делали взгляд светло-серых глаз еще выразительнее. Сделав глубокий вдох, после которого сразу же последовал медленный выдох, я посмотрела на свое отражение. Внешне я полностью соответствовала одному из важнейших событий в жизни торжественной церемонии выбора будущего мужа. Пару дней назад мне исполнилось 20 лет. Я достигла совершеннолетия и была готова создать собственную семью. «Доченька, ты оделась?» Дверь моей комнаты приоткрылась, и в небольшой проем вошла мама. На ней тоже было белое платье, только совсем простое. А на шее сверкала красивая маленькая подвеска, которую ей подарил папа, когда у меня родился брат. «Какая же ты у меня красивая!» Мама восторженно прикрыла рот слегка морщинистыми руками. На ее безымянном пальце сверкнуло кольцо из белого золота, и в моей груди вновь вспыхнуло волнение. Из-за него у меня взмокли ладони, и я побоялась лишний раз трогать пышную юбку. «Я точно хорошо выгляжу?» Я в очередной раз неуверенно посмотрела в зеркало. «Идеально!» Мама подошла ко мне и покрутила за талию, чтобы посмотреть на платье со всех сторон. «Бен, взгляни на свою дочь!» Она окликнула папу, продолжая аккуратно трогать каждый миллиметр платья, стараясь не оторвать пришитые вручную бусинки. «У меня самая красивая дочь», — сказал с порога только что вошедший папа. Он оглядел меня с ног до головы и гордо улыбнулся. От смущения я опустила взгляд и себе под нос поблагодарила его за комплимент. Больше не было желания разглядывать свое отражение в зеркале, пытаться найти едва заметный изъяны. Ожидание утомляло и заставляло сомневаться в себе с каждой секундой все сильнее. Я подошла к столику с косметикой, чтобы воспользоваться духами, но не успела даже взять флакон в руки, как в комнату влетел неугомонный брат, который так же, как папа, был одет в белый смокинг. «Смотри, каблуки не сломай, красотка!» — съязвил он и показал мне язык. Я почти что скорчила гримасу в ответ по привычке, но неожиданно замерла, почувствовав, как голова начинает кружиться, а ступни болеть. «Мам, мне нужны балетки!» — в панике вскрикнула я. «Братец прав. В самый ответственный момент я могла что-нибудь испортить, а оказаться на полу перед толпой молодых парней мне совершенно не хотелось. Никаких балеток! Сегодня важный день, ты должна выглядеть неотразимо!» — строго сказала мама, выхватывая флакончик и разбрызгивая на меня духи. Но я чувствую себя некомфортно. Я начала конючить, как ребенок. Будто эта одежда задумала что-то против меня. Прекрати. Нет времени на твою неуверенность. Нам пора идти на церемонию. Лучше улыбнись. Это так обязательно? Хочешь нарушить закон? Мама вручила мне небольшую сумочку и указала на дверь. В историях о прошлом, когда светлые еще жили бок о бок с темными, часто встречались примеры несчастных людей, которые не могли найти истинную любовь, зацикливаясь на поверхностном влечении. Для нашего же блага правительство решило предоставить этот трудный выбор судьбе и создало церемонию выбора партнера, чтобы мы никогда не были одиноки. Я все таки еще раз посмотрела в зеркало. В голове прозвучали слова, которые мне говорили с детства, что внешность — это всего лишь обложка. Мы можем наслаждаться красотой, Но отдавать за нее сердце — глупо. Главное — душа, которая у каждого по-своему прекрасна. Все без исключения способны совершать только добрые поступки, поэтому я уверена, что мой муж будет хорошим человеком. Мы подошли к огромному зданию, внутри которого раз в неделю проводились церемонии выбора мужа для девушек, достигших совершеннолетия. Родители привели своих сыновей в возрасте от 20 лет. Пополнить ряды кандидатов могли только молодые люди, прошедшие специальную регистрацию в день своего совершеннолетия. Как правило, старше 22 лет почти никого не было. Удача это или нет, но молодые люди успевали обрести свое счастье в браке к этому возрасту. В толпе белых платьев сложно было кого-либо рассмотреть, узнать знакомые лица, да и от всей этой суматохи у меня кружилась голова. «Привет, подруга!» Я услышала радостный вопль за спиной и, развернувшись, увидела, как обычно, веселую Джой. Светлые волосы она собрала в аккуратный пучок на голове. Легкая блузка, сквозь которую немного виднелась майка на тоненьких лямках, была заправлена в юбку-карандаш. Все было нашего традиционного и обязательного на каждом празднике цвета — белого. «Привет! Ты потрясающе выглядишь!» Она подняла большой палец в знак одобрения. За ее спиной к нам приближался высокий статный парень, пристально осматривающий толпу. Его сдержанность и невозмутимость сильно отличались от волнения и тревоги моей подруги. «Аврора, знакомься, это мой будущий муж Гейл». Ее щеки мгновенно порозовели, когда молодой человек подошел достаточно близко к нам. «Ты могла бы не использовать румяна сегодня». Сдерживая улыбку, прошептала я. А глаза джой расширились, она в ужасе закрыла лицо ладонями и шикнула на меня. «Гейл, рада с тобой познакомиться». Я не видела его раньше, так как несовершеннолетним запрещалось присутствовать на церемонии, но слышала о нем достаточно. Гейл показался Джои слишком взрослым для своих 22 лет. Он постоянно был чем-то занят, не мог похвастаться большим количеством друзей, не любил веселиться и сближаться с кем-то. Казалось, что настолько неподходящий гиперактивной девушке человек никак не мог стать ее мужем. Но судьба считала иначе. И после своего выбора Джой каждый день хныкала мне в телефонную трубку о том, что ей тяжело найти подход к кому-то настолько серьезному. Но эта внешняя строгость оказалась вполне пробиваемой. Гейлу пришлась по душе моя маленькая шутка в сторону невесты. Он искренне улыбнулся и протянул мне руку. «Я тоже рад». Он не стал обходить суженую и касался грудью ее плеча, пока мы с ним пожимали друг другу руки и обменивались любезностями. Подруге стало совсем дурно. Ее ноготки впились в ладонь, а уголок губ нервно дергался. От неловкости Джой готова была рухнуть в обморок. «Тебе Амелия не звонила?» — спросила подруга, как бы отвлекая саму себя от смущающей близости. Голос был почти спокойным, но вот в глазах читалось только одно слово. «Помоги!» «Нет, а что?» «Просто сегодня твой день, а она...» «Вероятно, одна занята. Еще только утро, Джой. Я думаю, нам стоит ей позвонить. Ведь ей нельзя прийти, но мы могли бы поболтать, знаешь, как мы любим». Убегать от собственного жениха под таким глупым предлогом, как звонок подруги, было очень по-детски, но... Мне все же пришлось ей подыграть. «Да, думаю, ты права», — серьезно ответила я. «Тогда мы отлу...» Джой хотела развернуться, но вместо этого случайно ударила Гейла плечом. В панике она положила руки на его грудь и с надеждой в голосе спросила, «Тебе не больно?» «Совсем нет», — добродушно усмехнулся парень. «Ты всегда такая беспокойная и впечатлительная». Джой быстро посмотрела на свои ладони и сразу убрала их. Она решила сделать вид, что ей срочно понадобилось поправить локоны, но, к ее сожалению, они были собраны. Пальцы сжались, веки закрылись, она выпрямила руки. От стыда Джой вела себя странно. «Нет, это так на меня толпа влияет!» — отмахнулась она. «Я скоро вернусь, подождешь меня здесь?» «Без проблем». Мы с Джой отошли на безопасное для разговора расстояние, и подруга тут же воскликнула. «Спасибо, что ты меня увела. И еще чуть-чуть, и я...» Она схватилась за сердце. «Упала бы здесь замертво». «Почему ты так нервничаешь? Ведь выбор уже позади, он твоя судьба». Спросила Яна, что сразу же получила в ответ взгляд полное осуждение. «В смысле, почему? Тебя хоть раз парень обнимал?» «Да». «Я не про дружеские объятия?» эм, нет», — опешила я. «Конечно нет, ты же сама знаешь, что до церемонии...» именно. «Это все так необычно, странно. Я думала, что будет просто, но он ведь совсем не друг, а...» Девушка запнулась, перевела дыхание и опустила плечи. «В общем, мне стыдно. Я бываю совсем глупой, странной, чересчур веселый. Боюсь опозориться перед ним. Он другой, какой-то зрелый уже. и Ему не будет в радость жить с таким ребенком, как я. Ты преувеличиваешь». «Ты вытянула его, значит, сама судьба решила, что вы должны быть вместе». Мне приходилось успокаивать подругу, хотя самой вот-вот предстояло оказаться в таком же положении. Незнакомый парень за одно мгновение станет самым близким человеком. Вдруг я ему не понравлюсь? Или мы будем настолько разными, что ужиться будет практически невозможно?» Я нервничала, но продолжала про себя и вслух повторять слово «судьба». Будто оно могло помочь и подбодрить. «Что, если единственный человек, который предназначен судьбой, так и не сможет стать любовью всей жизни?» сказала Джой с нехарактерной для нее грустью. И прозвучало это как приговор. Добыть да такого не может. Судьба все уже решила за нас. Вы с Гейлом станете идеальными мужем и женой. Нас отвлекла торжественная музыка. Церемония начинается. Пора!» сказала Джой и поплелась к Гейлу, оставляя меня наедине со вновь проснувшимися страхами. «Моя семья была уже внутри, а площадь практически опустела. Оставались только мы, участницы церемонии, смотрящие себе под ноги, просящие судьбу об истинном счастье. Нас было всего трое. Три напуганные девушки, которым предстояло сделать самый главный выбор в жизни сразу за двоих. За себя и за будущего партнера. Мы не знакомились, лишь молча кивнули друг другу в знак приветствия и встали в ряд на белой ковровой дорожке. Сегодня участниц церемонии меньше, чем обычно, а значит, внимание лично ко мне будет больше, минимум в два раза. Меня это совершенно не вдохновляло, только напугало еще больше. Второй раз за день у меня вспотели ладони, пришлось трясти руками, чтобы высушить их на ветру. Я глубоко дышала, старалась хоть как-то успокоить себя, Но никакая дыхательная гимнастика не приводила в чувство, не замедляла стук сердца. Казалось, что меня вот-вот стошнит. Пришло время заходить внутрь, и нас попросили поспешить. Девушки впереди меня были вполне уверены в себе, будто вовсе не нервничали, держали спину прямо под бородок, высоко улыбались. Они наслаждались тем, что полный зал потенциальных женихов смотрел прямо на них. Я же никакого восторга не испытывала. Зря я все-таки смеялась над Джой. Какой бы красивой я ни казалась себе сегодня утром в зеркале, в этот момент я чувствовала себя неудачницей, замыкающей колонну очаровательных девушек. Красота и привлекательность заключается в уверенности, в своем превосходстве. В конце концов нас определяет внутренняя сила, а не прическа и макияж говорила мне мама, когда, будучи подростком, я замазывала прыщ. Но разве сегодня кто-то видел то, что у меня внутри? Мои огромные от страха глаза и нерешительные шаги отпугнули все взгляды, которые я ловила на себе вначале. Хотя это и к лучшему, ведь никто в итоге не увидел, как нелепо я поднималась по ступенькам на сцену в этих жутко неудобных туфлях. Мы с девушками одновременно повернулись лицом к залу, Меня моментально ослепил яркий прожектор, и я была за это благодарна, ведь мне не пришлось смотреть на толпу людей, ждущих результата церемонии. Сегодня началась какая-то вступительная речь, я же продолжала наслаждаться светом, находя в нем покой. Для нас, светлых, любой источник света был отдушенный. Мы могли просто поднять голову и посмотреть на солнце, чтобы избавиться от печали и усталости. Это было похоже на сон, на погружение в глубину собственного сознания. Весь мир снаружи превращался в незначительное мгновение. Аврора Хьюз, пора сделать выбор.